Карта России. Глава 9. Грандиозный проект Путина. Начиная с большевистской революции 1917 года и вплоть до окончания холодной войны в 1991 году, название России было взаимозаменяемо со словосочетанием Советский Союз. Например, книга дипломата Джорджа Кеннана о советской внешней политике называлась Россия и Запад во времена правления Ленина и Сталина. Такое дублирование работало, потому что карта Советского Союза в те времена почти совпадала с картой Российской империи. Если не принимать во внимание Польшу, которая была частью империи в годы расцвета последней, а также потому, что русская культура и русский язык доминировали на всей территории Советского Союза. Наряду с Польшей и Финляндией, которая в 1917 году перестала быть частью Советского Союза. В 1991 году Советский Союз распался, и на его месте образовалось 15 новых независимых государств. По размерам они выстроились от крошечной Эстонии, расположенной на побережье Балтийского моря, до Казахстана, площадь которого равна площади Индии. Но Российская Федерация, Россия По-прежнему нависает над всеми новыми независимыми государствами. Она простирается на 11 часовых поясов от Европы на западе до оконечности полуострова Чукотка на дальнем востоке, отделённого Беринговым проливом шириной всего 60 миль от Аляски. Её население равно половине населения Советского Союза и продолжает сокращаться. В 2019 году её экономика лишь немного превосходила экономику Испании. хотя население Испании составляет треть от российского, и страна с XVIII века не является великой державой. Но Россия по-прежнему располагает внушительными атрибутами силы. У России есть армия и огромный арсенал ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет. Она готова проявлять себя на мировой арене, и она владеет природными ресурсами, в частности колоссальными запасами нефти и газа. Они помогают ей сохранять своё место в мире. Спустя 30 лет после распада Советского Союза возникло новое глобальное соперничество между Соединёнными Штатами и Россией. Это не та холодная война ядерного судного дня, но это холодная война. Она проявляется в региональных конфликтах, информационной войне, она идёт в киберпространстве и в энергетике. Отношения между двумя страннами ухудшились до максимума. С момента вмешательства в президентские выборы в США 2016 года Россия стала токсичной, являясь источником сильного раздражения в Вашингтоне и у американских политиков. Все два десятилетия пребывания на посту президента Владимир Путин продвигает грандиозный международный проект. Он заключается в том, чтобы заново подтвердить господство России над остальной частью бывшего Советского Союза, восстановить Россию как глобальную великую державу. построить новые альянсы и противодействовать Соединённым Штатам. Независимо от того, ответственна за это Россия хотя бы отчасти или нет, Путин может указать на результаты, которые соответствуют его целям. Блок НАТО расколот, Европейский союз в замешательстве, политические структуры в Америке разобщены. Нефть и газ критически важны для восстановления России. Они являются основой экономики страны. Кроме того, они дают России возможность проецировать силу невоенным путём. Путин выразил это так: "Нефть несомненно является одним из самых важных элементов в мировой политике и в мировой экономике". Его как-то спросили: "Является ли Россия энергетической сверхдержавой?" "Я бы предпочёл отойти от терминологии прошлого", ответил Путин. "Сверхдержава это слово, которое использовали во времена холодной войны". Я никогда не называл Россию энергетической сверхдержавой, но мы располагаем намного большими возможностями, чем любая другая страна в мире. Это очевидный факт. Этот очевидный факт наглядно подтверждается самими масштабами и изобилием российских энергоресурсов. Россия входит в большую тройку мировых производителей нефти с США и Саудовской Аравией. Она вторая по объёмам добычи газа в мире. С первого места её недавно потеснили Соединённые Штаты, и по-прежнему лидирует в экспорте природного газа. Доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают финансовый фундамент российского государства и российской власти от 40 до 50% государственного бюджета, от 55 до 60% доходов от экспорта и около 30% ВВП. Эти ресурсы в значительно большей степени, чем что-то ещё, делают Россию важнейшим игроком в мировой экономике. Эти геологические запасы обеспечивают глобальное присутствие России. Они являются фундаментом её экономических отношений с Европой и укрепляющихся связей с Китаем. Но бывший министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин неоднократно подчёркивал, что российская экономика слишком зависима от нефти и природного газа. что, по словам Кудрина и его сторонников, сдерживает развитие более сбалансированной и динамичной экономики. Эти дебаты и вопросы выбора не на «вы». Почти 150 лет Россия, независимо от того, что мы вкладываем в это понятие, Российская империя, Советский Союз или с 1991 года Российская Федерация, была и остается основным игроком в мировой энергетике и в то же самое время сама крайне зависима от нефти, а затем и от газа. Российская нефтедобывающая отрасль возникла в XIX веке на территории современного Азербайджана, расположенного на западном берегу Каспийского моря, в районе города Баку, а также на северо-запад от Азербайджана на Кавказе. Кроме того, в значительно меньших масштабах нефть добывали в современном Казахстане на восточной стороне Каспия. Посетивший Баку в 80-х годах XIX века британец был поражён зрелищем того, что стало новой нефтяной житницей Европы. В 1898 году Россия обошла США и стала крупнейшим в мире производителем нефти. Однако после революции 1905 года генеральной репетиции, как назвал её лидер большевиков Владимир Ленин, некогда быстро растущая нефтяная промышленность России начала приходить в упадок. Большевики захватили власть в результате победы Октябрьской революции в 1917 году. В последующей гражданской войне они столкнулись с тем, что они назвали топливным голодом, который представлял собой страшную угрозу революции. "Топливный кризис должен быть преодолен любой ценой", сказал Ленин. "Нам отчаянно нужна нефть, и мы убьём каждого, кто встанет на пути". Чтобы решить проблему топливного голода, большевики национализировали нефтедобывающую промышленность. Из гражданской войны большевики вышли триумфаторами, но страна лежала в руинах, население голодало. Разруха требовала принятия радикальных мер, отхода от тотальной национализации экономики. Вместо неё коммунисты, как стали называть себя большевики, перешли к новой экономической политике. которая разрешила частную собственность, мелкие предприятия и мелкую торговлю. Всё это позволялось, поскольку государство контролировало командные высоты экономики. Правительство понимало, что оно нуждается в западных технологиях, инвестициях и бизнесменах, чтобы восстановить промышленность и возобновить крупномасштабный экспорт нефти как источник жизненно необходимых финансовых ресурсов. Наш экономический кризис так глубок, говорил Ленин, что мы не можем оживить разрушенную экономику собственными силами. Многочисленные западные компании начали строить бизнес в Советском Союзе. В конце 20-х годов преемник Ленина Иосиф Сталин сосредоточил в своих руках всю власть, превратившись в безраздельно правившего диктатора, нового царя. Запуск в конце 20-х годов первого пятилетнего плана и централизованного планирования ознаменовал конец новой экономической политики и допустимости элементов рыночной экономики. Советская тайная полиция совершала налёты на представительства оставшихся западных компаний, арестовывала сотрудников, обвиняла их в шпионаже, саботаже и контрреволюционной деятельности, бросала в тюрьмы или поступала даже хуже. Сталинские чистки охватили всю страну, включая нефтяную промышленность, где были обнаружены контрреволюционные, вредительские и шпионские организации. Многие руководители и работники нефтяной отрасли были казнены или отправлены в лагеря ГУЛАГа. Лишь в конце 50-х годов, много лет спустя после окончания Второй мировой войны, Советский Союз вернулся на мировой рынок как экспортёр нефти. Это стало возможно в результате начала добычи в Волго-Уральском регионе и последующего открытия новых гигантских запасов нефти в Западной Сибири. Однако Россия экспортировала нефть на рынок, который был уже перенасыщен растущими объемами нефти с Ближнего Востока. В ответ на растущие поставки советской нефти, международные компании снизили цены в 1959 году и еще раз в 1960 году. Возмущённые снижением собственных доходов из-за снижения цен, страны-экспортёры нефти, ввидомые Саудовской Аравией и Венесуэлы, приняли решение создать новую организацию Организацию стран-экспортёров нефти, ОПЕК. Нефтяной кризис 70-х годов разразился как раз вовремя. Дело в том, что к началу 70-х годов плановая экономика Советского Союза функционировала всё хуже. Она не могла производить товары который население хотело покупать, а то, что выпускалось, было низкого качества. Это не касалось некоторых секторов экономики, в основном имевших отношение к обороне. Резкое повышение цен на нефть в результате кризиса позволило получить большие доходы, которые спасли стагнирующую советскую экономику и помогли финансировать масштабное наращивание военного потенциала. Но это облегчение оказалось столь временным. В 1985 году Новым лидером Советского Союза стал Михаил Горбачёв. Молодой и энергичный, он был решительно настроен реформировать экономику, но судьба была против него. В следующем году цены на нефть рухнули, что нанесло страшный удар по советской экономике и обозначило начало, говоря словами бывшего министра финансов, исполняющего обязанности премьер-министра Егора Гайдара, процесса распада Советского Союза. Нефтяные доходы больше не могли компенсировать провалы плановой экономики. К тому же, объёмы добычи нефти начали быстро сокращаться. В 1989 году председатель Совета министров сокрушался: если не будет нефти, то не будет и национальной экономики. Мы планировали создать комиссию, вспоминал Горбачёв, чтобы решить проблему женских колхозов. Представьте себе страну, которая летает в космос, запускает спутники, создаёт такие системы вооружения и не может решить проблему женских колготок. Нет зубной пасты, нет стирального порошка, нет товаров жизненной необходимости. В таком правительстве работать удивительно и унизительно. Несколько факторов сошлись в одной точке, чтобы толкнуть Советский Союз к распаду, а снижение цен на нефть перерезало финансовую артерию, которая поддерживала на плаву советскую экономику. В августе 1991 года консервативные коммунисты, шокированные гробчёвской программой либерализации, устроили переворот, который продолжался 3 дня и закончился пьянками и самоубийствами нескольких заговорщиков. Российская республика была крупнейшей из республик. Другими словами, государств, составлявших СССР, Союз советских социалистических республик Все республики имели собственные парламенты и правительства, не обладавшие однако реальной властью. Но сейчас, когда правительство России перестало служить пешкой советского правительства, оно превратилось в новый независимый орган власти. Оно взяло под контроль вместо центрального правительства запасы нефти и газа на территории России, а также доходы от торговли нефтью, которые прежде шли в бюджет Советского Союза. Теперь за нефтяные доходы отвечал президент России Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв. В декабре 1991 года Ельцин и спикеры парламентов Украины и Белоруссии встретились в лесу в охотничьем домике, облюбованном коммунистическими руководителями. За ночь, выпив немало зубровки и советского шампанского, они пришли к шеломительному соглашению. Учитывая статус своих трёх республик как стран, основавших в 1922 году СССР, они провозгласили, что СССР прекращает существование как субъект международного права и геополитической реальности. Затем они объявили о создании Аморфной конфедерации содружества независимых государств. 25 декабря 1991 года Горбачёв выступил по телевидению с заявлением который один из его помощников назвал кратким некрологом Советскому Союзу. Советский Союз сам распускается. Прежде не имевшие власти, входившие в его состав республики, становятся независимыми государствами. Российская Федерация, как стало известно, будет правопреемницей Советского Союза. Это, помимо всего прочего, требовало передачи исключительно важных кодов, с помощью которых осуществляется управление развёртыванием и применением огромного арсенала ядерных вооружений. Но вражда между Горбачёвым и Ельциным была такова, что они не смогли решить, кто явится в чей кабинет в Кремле, чтобы осуществить передачу. В конце концов две группы офицеров, одна представлявшая Советский Союз, а другая Российскую Федерацию, встретились в Кремлёвском коридоре для передачи кодов. Эпохальное событие сопровождалось только отдачей чести. Распад Советского Союза разрушил единую структуру нефтяной промышленности. Первоначальная база на западном берегу Каспийского моря теперь отошла независимому Азербайджану. Нефтяные месторождения на восточном берегу Каспия отныне принадлежали новому независимому Казахстану. Развал советской экономики оставил гигантские нефтедобывающие мощности Западной Сибири раздробленными и в беспорядке. Во время стихийной приватизации 90-х годов То десятилетие, за которым закрепилось название лихие 90-е, нефтяная промышленность России была доступна тому, кто первый схватит. Начали появляться новые нефтяные компании, забиравшие себе месторождения, активы. Прошло десятилетие, экономика начала оживать, были заложены основы рыночной экономики, появился осторожный оптимизм. Но в августе 1998 года Россию захлестнул глобальный финансовый кризис, возникший в Азии. Произошёл обвал рубля, цены на нефть рухнули, из-за чего иссяк основной источник доходов бюджета. Экономика перестала работать, людям не платили зарплату. Доверие к президенту Ельцину было разрушено. Сам Ельцин был вымотан. В новогоднем обращении к народу в последний день 1999 года Ельцин шокировал страну, объявив о своей немедленной отставке. Своим преемником он назначил человека, который на тот момент проработал на посту премьер-министра менее 5 месяцев. В 1976 году газета Вечерний Ленинград сообщила о том, что ранее неизвестный местный дзюдоист победил на турнире по дзюдо и пополнил ряды чемпионов. В репортаже говорилось, что в будущем люди услышат об этом человеке. Это был Владимир Путин, которому тогда было 23 года. Он был принят на работу в КГБ, который отправил его в Восточную Германию оперативным сотрудником. В 1990 году после краха ГДР Путин в спешке жёг в печи секретные документы КГБ и уехал домой, пристроив стиральную машину на крыше автомобиля. Его родной город больше не назывался Ленинградом, опять став Санкт-Петербургом. Переименование города произошло в 1991 году. Путин устроился на работу к мэру реформатору, став его заместителем. В 1996 году, после того как мэр потерпел поражение на выборах и не был переизбран, Путин остался без работы. Он получил ещё одну учёную степень в местном геологическом институте и отправился в Москву искать работу. В ходе головокружительного подъёма он преодолел несколько ступеней правительственной лестницы и в конце концов в 2000 году стал преемником Ельцина на посту президента России. Целями Путина было восстановить порядок, стабилизировать экономику, обновить государственную власть и вернуть Россию на место основного игрока на мировой арене. За прошедшие с тех пор 20 лет Путин проявил себя как дзюдоист мирового класса. Играя на слабостях и ошибках других стран, используя открывающиеся благоприятные возможности и удобные случаи. Энергетика есть и будет основой всей его программы действий. Путин понимал силу, которую Россия получила благодаря нефти и газу. Его западные собеседники каждый раз удивляются его глубоким знаниям энергетической отрасли и рынка энергоресурсов, и той лёгкостью, с которой он обсуждает нюансы Словно он генеральный директор, говорят они, и одновременно глава государства. При Путине государство вернуло себе контроль над энергетической отраслью. Михаил Ходорковский, глава ЮКОС, одной из крупнейших новых нефтяных компаний и один из самых могущественных новых олигархов, бросил прямой вызов Путину и получил срок, отбыв в заключении 10 лет. Активы ЮКОС были поглощены государственной компанией Роснефть. Генеральным директором Роснефти является Игорь Сечин, бывший вице-премьер правительства России, который работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. В 2013 году Роснефть поглотила ещё одну крупнейшую нефтяную компанию ТНК-BP, в которой BP была основным акционером. В результате сделки стоимостью 55 млрд долларов Роснефть стала более крупным производителем нефти, чем ExxonMobil. Затем в 2016 году была приобретена ещё одна компания Башнефть. Сегодня только Роснефть добывает 40% всей российской нефти. Государству принадлежит более половины компании и контрольный пакет акций. Подобным же образом российское правительство владеет контрольным пакетом акций гигантской газодобывающей компании Газпром. который руководит Алексей Миллер, также работавший с Путиным в Санкт-Петербургской мэрии в начале 90-х годов. В 2005 году Газпром приобрёл компанию Сибнефть у ещё одного олигарха и переименовал её в Газпромнефть. Её генеральный директор Александр Дюков руководил портом Санкт-Петербурга. Сегодня существует совсем немного частных нефтяных компаний. Крупнейшей из них является Лукойл. Его генеральный директор Вагит Алекперов, прежде чем стать в конце 80-х годов, последние годы существования Советского Союза, заместителем министра энергетики, работал на прибрежных нефтепромыслах Каспийского моря и в Западной Сибири. Там у него родилась идея основать в России нефтяную компанию западного образца. И Михаилу Горбачёву, и Борису Ельцину не повезло с нефтью. Цена на неё резко падала, из-за чего состояние экономики страны стремительно ухудшалось. Противоположность им Владимиру Путину повезло, потому что когда он пришёл к власти в 2000 году, цена на нефть начала восстанавливаться и продолжала расти в течение эпохи БРИКС. Более того, объём добычи, сократившийся почти наполовину с распадом Советского Союза, восстановился. Это стало возможным благодаря возвращению инвестиций и применению западных технологий и методов, от которых советская нефтяная промышленность при существовании Советского Союза была практически отрезанна. К концу 2018 года объём добычи нефти в России достиг 11 млн 400 тыс. баррелей в сутки. Это больше, чем в самые лучшие времена при существовании СССР. К тому же здесь не учитывается объем добычи в независимых Азербайджане и Казахстане. Доходы от российского нефтяного экспорта с 2000 по 2012 год выросли 8 раз. С 36 миллиардов долларов до 284 миллиардов долларов в год. Доходы от экспорта газа за тот же период увеличились с 17 миллиардов до 67 миллиардов долларов. По мере роста нефтяных и газовых доходов экономика России серьёзно укрепилась. Страна выплачивает внешний долг, повышает зарплаты и пенсии. В России вырос уровень жизни, она откладывает деньги в стабилизационные фонды, тратит больше средств на оборону и финансирует своё восстановление как великой державы. Россия была основным выгодоприобретателем сырьевого суперцикла в эпоху БРИКС и высокого спроса в странах с переходной экономикой. Конечно, здесь имеется в виду Китай с его лихорадочным экономическим ростом. Как-то одного из вице-премиеров в его кабинете на старой площади в Москве спросили, что будет происходить в российской экономике. Чиновник сделал жест в сторону окна и указал на восток. Скажите мне, что будет происходить в Китае, ответил он.